Отец Маркел подошел к отцу Архимандриту за советом, дело было трудное и опасное, они обязаны были убеждать преступника к покаянию и получить от него признание в его преступлениях, но не могли удостаивать причащение. Но как же и лишить умирающего последнего утешения и как отказом взять на свою душу великий непрощенный грех в этой жизни, в будущей? посоветовались между собой святые отцы и согласились на просьбу, дав друг другу смертное заклятие никогда и никому не проговориться о таком преступлении. Отец Маркел тайно принес святые дары, и Степан Богданович, причастившись, умер спокойно утром в половине девятого, в воскресенье 16 марта. Труп Глебова посадили на плиту составлявшую верхнюю плоскость памятника. Пусто на Красной площади. Бывало в такой праздничный день густыми толпами валил народ кремлевским святыням, через святые ворота с трудом пробираясь мимо сплошного ряда заштатных попов, настойчиво теребивших прохожих и назойливо предлагавших им свои услуги отслужить молебны перед своими святыми иконами. То святого властью на сбережение скота — То святому Антонию от зубной боли, то святой Варваре от нечаянной смерти, а теперь нет ни назойливых попиков, ни прохожих, и напрасно звонят призывные колокола. Разве только какой-нибудь бойкий молец точно украдкой пройдет мимо памятника, взглянет в лицо умершего и, убоявшись снять шапку и перекреститься, прочь отбежит к своему делу. На другой день в понедельник с утра засуетились заплечные художники около хитрых машин. На Красной площади ожидают никогда не пропускавший ни одной казни государь и весь участвующий персонал из войск, монахов и четырех осужденных, давно знакомых, епископа Досифея, протеерея Федора Пустынного, Александра Васильевича Кикина и еще одного незнакомого, подьячего артиллерийского приказа Лариона Докукина. Да Эпизод с подьячим Докукиным да составляет характерную иллюстрацию к делу Царевича. Во время разгара розысков 2 марта, в первое воскресенье Великого поста, в церкви Преображенской тюрьмы, после обедни, подьячий Ларион Дакукин подал лично государю челобитную. В этой челобитной говорилось: «За неповинное отлучение и езжание от Всероссийского престола царского, Богом хранимого государя-царевича Алексея Петровича, христианскую совестью и судом Божиим, и Пресвятым Евангелием не клянусь и на том животворящего креста Христова не целую и собственную своей рукою не подписуюсь». Государь приказал арестовать дерзкого подьячего, и тотчас же сам принялся допрашивать и допытывать розыском. На виске Дакукин, подтвердив свое заявление, показал, что написал его по соболезнованию к царевичу, как к настоящему наследнику престола, рожденному от истинной жены. Что Петра Петровича за наследника не признает, как рожденного хотя и от государыни, теперь царицы и христианки, но и наземки» от которой по смерти государя неминуемо должна произойти православным великая спона, что писал и подписал челобитную он сам, ни с кем не советуясь, и что готов пострадать за слово Христова. До Кукина несколько раз пытали и, наконец, приговорили к колесованию. Даровое зрелище не привлекало зрителей. Небольшая кучка беловолосых ребятишек, несколько приказчиков, испуганными глазами выглядывавших из полуотворенных лавок. Степан Богданч, сидевший на пьедестале и зорко следивший за церемонией над своими товарищами. До ворона, смело уместившаяся рядом с генералом и жадно поглядывавшая то в неподвижные глаза соседа, то на прибывших гостей. Перед совершением казни, Государь обратился к Александру Васильевичу с вопросом. — Скажи мне, Кикин, что побуждало тебя при твоем уме враждовать со мною и ненавидеть меня? — Что ты говоришь о моем уме? — отвечал Кикин из-под посмотрев на царя. — Ум любит простор, а у тебя было ему тесно. Государь подал знак палачам. Первого как и подобает духовному чину, повели к колесу епископа Досифея, а за ним отца Федора, Александра Васильча и Подьячева. И полились отчаянные вопли, сначала резкие, раздирающие, а потом постепенно стихавшие до глухого хриплого стона. Операция с святыми отцами и Подьячем продолжалась недолго. Колеса скоро покончили с халеными, упитанными телесами духовных и с жидким организмом до кукина.